«А если нас продержат здесь ни день и ни два, что есть будем?» «Думаю, и об этом позаботиться», — сказал Зернов. Он пристально всматривался в березовую рощицу поодаль. Левитановский холст, спроецированный в трехмерное пространство. Что-то похожее на сток сена высилось на опушке». «Может быть, шалаш?» — предположил Мартин. Но вблизи шалаш оказался погребом. Старым, но прочным. Какие строят рачительные хозяева? Тяжелая, почерневшая от времени дверь, была чуть приоткрыта. А из щели несло сыростью. Мы распахнули ее, и к запаху сырости... Присоединился запах винного погребка. Древние ступеньки, покрытые сизой плесенью, приглашали спуститься. «Сойдем?» — спросил взгляд Мартина. «Сойдем!» — кивнули мы, и все трое, заинтригованные новой загадкой, подошли к другой двери, уже под землей. Она тоже была приоткрыта. Мартин чиркнул было спичкой, но Зернов остановил его. Не надо, там свет. Дверь открылась почти без усилий, пропустив нас в большой длинный зал с низкими темными сводами. Пять-шесть свечей, расставленных где попало, слабо освещали часть каменной кладки, сырой земляной пол и вдоль стен одна на одну в три яруса огромные смоляные бочки. В тусклом неверном свете чуть поблескивали медные краны, а над ними, на крепких днищах бочек, белой масляной краской кто-то вывел порядковые номера. Видимо, зал был чем-то вроде дегустаторской. Если в бочках действительно отдыхало вино... Разные номера, разные индексы, разные вина. А между бочками темнел проход, широкий и длинный. «Любопытно. Что там в бочках?» — спросил я. «Вино», — сказал Мартин. «Не убежден. Почему ты решил, что в бочках вино?» «А что?» «Все, что угодно. Вода, спирт, масло». «Или вообще ничего нет», — добавил Зернов. Я постучал кулаком под нищу бочки. Ответил сухой и короткий звук. «Полна!» «Теперь только попробовать содержимое», — облизнулся Мартин. «И спор разрешен». Ну, кто пробовать будет? Никто, — оборвал Зернов. Хватит рискованных экспериментов. Меня больше интересует, что над нами. Как что? — не понял Мартин. Небо, трава, коровы. — Мне бы ваша уверенность, — усмехнулся Зернов. И полез наверх. На последней ступеньке он остановился. Готовы? И открыл дверь. В погребе сразу стало светло. Мы с Мартином переглянулись. Все, мол, ясно, хоть и бутафорское солнце, но светить светит. И коровы, вероятно, пасутся.